Глава 25. Тор и Гейрёд. Самый ранний из сохранившихся источников мифа о путешествии Тора ко двору великана Гейрёдда, защищенной от копий, в Йотунхеме, это скальдическая поэма X века «Закон Тора» Форсдрапа Элифа Годдернарсена. Используя поэму Элифа, Снори пересказывает историю в младшей Эдзе. Элементы этого рассказа Саксон Громатик включил в историю данов, а ещё одну версию мифа можно найти в исландской Приади о Торстейне. Поскольку мы располагаем минимум четырьмя различными версиями истории, одна из которых относится к концу эпохи викингов, можно с уверенностью сказать, перед нами подлинный скандинавский миф. Смерть великана Гейрёда У Фрид, как и у Фрейи, было великолепное соколиное оперение, превращавшее того, кто его надевает, в птицу. Однажды Локи в своей обычной озорной манере украл оперение и надел его. Приняв облик сокола, он кружил над землями великанов, наслаждаясь трепетом крепкого ветра в крыльях и бесконечными горными видами. Когда он пролетал мимо дома Гейрёда, дважды великанов любопытство одолело Локи. Он влетел через окно и сел на деревянную балку, чтобы посмотреть и послушать, что происходит внутри. Но Гейрёд заметил Локи и приказал одному из своих слуг поймать птицу. Локи получил огромное удовольствие, порхая по огромному холлу, ныряя между множеством балок и бревен, укрепляющих стены и потолок. Он садился и поджидал слугу Гейрёда, карабкавшегося к нему по ближайшему столбу, чтобы в последний момент сорваться с места и упорхнуть от него. Но проделوف это много раз Локи наконец обнаружил, что прилип к дереву, как будто по волшебству. Тут ты его и поймали. Локи принесли к Гериоду, который заметил искру разума в глазах птицы. Подозревая, что сокол в действительности другой великан или бог под личиной сокола, Гериод запер его в сундуке и не кормил целых 3 месяца. Когда его наконец вытащили из сундука, Локи всё ещё пребывающий в форме сокола, был на грани голодной смерти. Его положение не позволяло играть в игры. Так что когда Гериод спросил, кто же он на самом деле, Локи ответил честно. Это обрадовало Гериода, который уже и так был великим вождём, но получил шанс приобрести ещё большее величие. Он сурово сказал Локи, что тот может сохранить жизнь только при одном единственном условии: если приведёт Тора, заклятого врага рода Гериода, в дом вождя без молота, пояса силы или любого другого оружия и брони. Выбора у Локи не было, он согласился и был освобождён. Вернувшись в Асгард, Локи придумал хитрое объяснение, чтобы убедить Тор отправиться к двороге Йёрда безоружным. По пути они остановились на ночлег в доме великанши Грид. Жадность. Услышав, куда направляются её гости, великанша наприглась. Она предупредила их, что Йёрд хитёр и с ним опасное имеет дело. Стревоженная тем, что её гости идут к Йёрду без оружия, Грид снабдила Тора кое-чем из своего собственного снаряжения. который, по её словам, хороше ему послужит, своим поясом силы, парой железных перчаток и металлическим посохом. Поблагодарив Грит и покинув её дом, двое путешественников направились к реке Вимур, пенящейся. Им нужно было перебраться на другой берег бурлящего потока. Тор надел пояс силы Грит, а Локи ухватил Тора за пояс. Когда они добрались до середины реки, вода начала подниматься, а течение стало ещё сильнее. Тор погрузился в реку по плечи, и даже с поясом силы ему приходилось бороться за то, чтобы оставаться на ногах. Оглядевшись, чтобы увидеть, что же могло вызвать этот неожиданный поток, бог грома заметил великаншу Яльп, шумящая, дочь Герёдда, которая стояла выше по течению, упираясь ногами в оба берега. Она мочилась в воду, усиливая ее поток. Тогда Тор со словами «Будет в устье за пруда» поднял со дна реки камень и бросил его в великаншу. Рука его не подвела. Гельп упала замертво в свои собственные выделения. Затем Тор ухватился за деревцо рябины, растущее на берегу реки Вымор, вцепился в него и вытащил себя из яростного потока. Отсюда и пошла поговорка: рябина спасение Тора, в честь дерева, спасшего жизнь бога грома. Когда Тор и Локи пришли в дом Герода, хозяин провёл их на ночлег в козий хлев. Он пообещал, что они здорово повеселятся. Оказавшись внутри, боги обнаружили там скамью, на которую Тору было предложено сесть как почётному гостю. Но а только он устроился поудобнее, как скамья начала подниматься к самой крыше. В замгновение до того, как Тор разбился бы о стропило, он выхватил посох, который дала Грит, и оттолкнул сим от потолка со всей силы. Тут раздался громкий хруст, а потом громкий крик, а потом скамья с грохотом упала на землю. Как выяснилось, две дочери Герёда прятались под скамьёй и поднимали её вверх, а когда Тор силой остановил подъём, он сломал спины им обеим. Пока обе лежали на полу, бессильно корчась от невыносимой боли, их отец пригласил гостей в палату позабавиться играми. Яркие костры горели вдоль стен палаты вождя, которая без них показалась бы тёмной. Лицо Герёда выглядело зловеще в тусклом мерцающем свете. Он предложил устроить рукопашный бой между ним и Тором. Чемпион Асгарда принял предложение. Когда бой начался, Тор со всей энергией бросился на Герёда, но тот уклонился в сторону. Продолжая то же движение, великан нагнулся и схватил щипцы. Ими он выхватил из огня раскалённый до красна брусок железа и бросил его в противника. Но Тор схватил брусок руками в железных перчатках, которые дала ему Грид. Когда бог поднял руку, чтобы бросить его в Герёда, тот нырнул за железную колонну, надеясь спастись. Но рука Бога Грома запустила раскалённый брусок с такой силой, что железо прошло сквозь колонну, сквозь тело Геирода, через стену палаты и упало на землю снаружи, где осталось лежать на большой глубине. Так умер великан Геирод.